Глава седьмая Институт военных священников в России возродили еще в двадцать первом веке. Поначалу дело шло туго. Полковых батюшек катастрофически не хватало. Из десяти вакансий хорошо, если заполняли одну. Военные требовали, чтобы капеллан был здоров и послужил в армии. Среди выпускников семинарии таких было мало. К тому же они не рвались в армию. Служба тяжелая и контингент сложный. Бабушек в приходах окормлять проще. Так продолжалось долго, пока в чью-то светлую голову не пришла мысль объединить должности капеллана и заместителя командира по воспитательной работе. Идея, впрочем, лежала на поверхности, а в армиях западных стран такое практиковалось давно. Но в России пошли дальше. В Петербурге открыли военно-духовную академию. Злые языки после утверждали, что министерство обороны и священный синод пришли к соглашению в следствии перепроизводства священников. Все большее число выпускников семинарий не находили себе применения. Как бы то ни было, но к начинанию подошли серьезно. Преподаватели отобрали лучших. В купе со стремлением курсантов учиться это дало хороший результат. Выпускников академии армия расхватывала как горячие пирожки. Отменная теологическая и общегуманитарная подготовка, которой славились духовные вузы, в сочетании с военными знаниями превращала капелланов в специалистов редкого профиля. Они с равным успехом могли сочетать обязанности командира мирного времени воспитателя и священника. Конкурс в академию был огромный, а оно и понятно: капелланам присваивали офицерские звания. Это гарантировало высокий оклад, бесплатное жилье и достойную пенсию. имелись у капелланов карьерные перспективы. Главный военный священник российской армии носил генеральский чин и занимал должность заместителя министра обороны. Капелланов рукополагали в САН независимо от семейного состояния, а вот для выпускников семинарий это было проблемой. Трудно найти матушку, с которой пройдешь через всю жизнь. Требования к ней специфические, а жизнь штука извилистая. Развод влечет лишение САНа и, следовательно, служение. Принять постриг не каждый готов стать монахом. Получить сан в целебате — целебат — обед безбрачие. Его дозволяли только с тридцати лет. Для капиланов ограничений не существовало. Он мог отказаться от целебата и жениться, как, впрочем, и принять постриг. Последнее случалось редко. В военно-духовную академию принимали с определенными данными: приятная внешность, высокий рост, умение говорить, плюс запрет разводиться. Невесты, особенно из числа поповин, курсантов пасли. Их находили в сетях, записывались в друзья и приглашали в гости. У ворот академии дежурили девицы. Выходившие в увольнение курсанты попадали под обстрел их глаз. На шее девушки не вешались, упаси бог. Они ведь приличные барышни, а не какие там бэ. Но стоило с ними заговорить. С курсантом знакомились и тащили гулять. Затем следовало приглашение в гости и знакомство с родителями. Редкая птица долетит до середины Днепра, а курсант холостым к выпуску, шутили наши преподаватели. Мне удалось. Мы носили обычную форму. От других курсантов отличались только серебряными крестиками в уголках воротников, но и этого хватало. Девушки заговаривали с нами на улицах и стремились познакомиться. Из-за этого нас не любили курсанты других вузов, особенно мариманы. ихуизвляло, что девочки предпочитают папов нас регулярно пытались бить, но рукопашку в академии преподавали отменные спецы в драках папы выносили мариманов на раз, даже уступая им численно начальство на это закрывало глаза капеллан конечно священник, но он еще и офицер какой из него командир, если не может дать сдачи единственное, чего требовали от нас, так это не попадаться комендачам разбитое оружие и порванный мундир карались епетемьей. Их раздавали щедро. Священнику не пристало ходить с битой мордой. Под текст: драться нужно уметь. Ты будущий капеллан или чему? В академию я поступил под фамилией матери, так посоветовал отец. В академии учились парни из небогатых семей, а тут сын миллионера. Головатый, фамилия обычная, а вот имя редкое. но в святцах и не такое встречается. Капитон происходило от латинского капито, что означает голова. Добавьте фамилию и поймете, почему меня звали Кап-2. Академию я окончил с отличием. Назначение получил в военно-космические войска. На международную базу Реджина прибыл в радужном настроении. У меня будет своя церковь, где я буду служить. А потом мне грезились дальние походы, открытие новых миров. В мечтах виделось, как мы высаживаемся среди туземцев, и я проповедую им Слово Божье. Обломали меня сходу. — Пойдешь в роту! — просветил меня капеллан группировки, владыка Павел. — Роту? — удивился я. Низшей должностью капеллана был заместитель командира батальона. — Это не обычная рота, — хмыкнул полковник. — Конвойная. Сопровождает космические грузовики с рудным концентратом. Они лакомая добыча для пиратов, поэтому приходится охранять. То же делают и американцы. У них здесь полк, поэтому мы в соответствии с соглашением не имеем права держать бригаду, хотя грузовиков у нас больше. Поэтому придумали усиленные конвоиные роты, сокращенно УКР. В просторечии укурки. Владыка усмехнулся. По численному составу рота равна батальону. Ты назначен в шестую. Предупреждаю, контингент трудный. По боевым качествам рота лучшая в полку, но вот что касается моральных, полковник вздохнул, дерутся как черти, прости господи, он обмахнул себя крестом, ну и гуляют также, пьют, задирают американцев, драки с ними обычное дело, а амеры пишут жалобы, Владыка вздохнул во второй раз, сам понимаешь, насколько это приятно. Беда в том, что в роте этим гордятся, напились, молодцы. начистили роже Амером герои придумали себе неуставной знак о курок в зубах черепа и носят его на показ где сказать знай наших твой предшественник не справился потакал нарушителям проводил общие исповеди общая исповедь обряд когда священник сам произносит исповедь за группу прихожан включая себя самого православной церковью не приветствуется я кивнул в академии нас учили Общая исповедь таинством не является, она не ведет к сердечному сокрушению и не служит путем исправления грешника. В армии общая исповедь разрешается лишь перед боем, когда времени нет, а причастить нужно каждого. Думаю, ты справишься, заключил напутствие Владыка. Я посмотрел твое личное дело. Драться умеешь. Он вновь усмехнулся и сделал знак. Я встал и сложил руки для благословения. Конвойный полк дислоцировался у космопорта. Туда я добрался к вечеру. Личному составу меня представили на утреннем построении. Я ловил на себе иронические взгляды контрактников. Перед ними стоял пацан в лейтенантском мундире с наперстным крестом. Годами моложе многих из них. «Воспитатель, млядь!» — читалось в их взглядах. «Литургия состоится в воскресенье в девять часов утра», — сказал я, когда командир роты завершил представление. Желающих исповедаться, жду ежедневно в клубе после восемнадцати часов. Как таковой церкви в роте не было. Ею служил клуб, где в будние дни шли занятия, а в выходные проводили торжественные мероприятия. В воскресенье стулья вытаскивали и разворачивали иконостас. Священник ставил походный алтарь. Исповедь принимали здесь же. Я понапрасну просидел в клубе три вечера. Никто исповедаться не пришел. В воскресную службу я начал без смирения в душе. Этому способствовал и тот факт, что вел я ее один. Предшественник не озаботился созданием в роте хотя бы малого притчта. Притчт — состав служащих при церкви. Не было даже пономаря. И это при таком количестве верующих. Из личных дел следовало, что православных у нас три сотни. Сейчас они стояли передо мной, наблюдая, как священник корячится. Приготовив святые дары, я вознес молитву и обратился к пастве. Есть здесь исповедники. Ответом мне было молчание. В таком случае причищать некого. Я взял потир и осушил его до дна, после чего смачно закусил просфорой. Не хрен на себе! воскликнул сержант в первом ряду. Командир роты метнул на него взгляд и сержант вжал голову в плечи. Я притворился, что не расслышал. После службы контрактники отправились в город, где расстелились по злочным местам. Накануне они получили денежное содержание, так что гулеванили от души, о чём мне сообщил утром владыка. — Опять твои отличились, — сказал сердито. — Трёх хамеров отмутузили, один из них в госпитале, а ты в это время пьёшь вино и просфорой закусываешь. В храме. — Оставшиеся от причастников святые дары священник обязан употребить сам, — сообщил я. — А то я не знаю, — рассердился полковник. Но где сказано, что он должен делать это на виду у всех, да еще демонстративно? Гляди, кап, да прыгаешься на Куру сошлю. Я мысленно перекрестился. Кура, пустынная планета на краю галактики, считалась последней дырой. Туда ссылались за летчиков. Служить там было тоскливо, народ деградировал и спевался. После Куры попасть в нормальную часть было нереально. Утро началось с физической подготовки. Контрактники выстроились у полосы препятствий помятые, их лица несли следы вчерашнего удовольствия. Некоторые обзавелись фингалами. Командиры взводов развели бойцов по стартовым позициям. Пара пошли. Мы с командиром роты наблюдали, как они нехотя бегут по мосткам, лезут по лестницам, прыгают в отверстиях в щитах, словом изображают штурм космического корабля. Ползают, как сумные мухи, буркнул командир роты. Я был точно такого же мнения. Внезапно заметил у стартовой позиции сержанта-матершинника. В паре с другим контрактником он ждал своей очереди. Колебался я недолго. На мне была такая же, как и на контрактниках полевая форма, а на перстный крест я оставил в штабе. Устав позволял не носить его на тренировках. Я подошел и дал знак партнеру-сержанта отойти в сторону. Сам встал на его место. — Вы-то чего, батюшка? — удивился матершинник. «Собираюсь надрать тебе задницу, сын мой!» За спиной раздались смешки. «Я не из этих, батюшка!» — насупился сержант. «Вот мы и проверим!» Ход занятий сбился. Все, включая командиров других взводов, теперь стояли и смотрели на нас. Рота предвкушала развлечения. Я кивнул взводному. «Пошли!» — скомандовал он. Полоса препятствий конвойной роты считалась сложной, но、ну, это как сказать. В академии мы бегали и не такие, гоняли нас как Сидоровых коз, хотя неизвестный мне Сидор, будь у него коза, животное бы пожалел. Какое после этого у нее молоко! Матершинника я опередил сразу, за спиной закричали и за улью кукали. Соперник наддал. Лестницу мы преодолели почти разом, но удары в щите он замешкался. Подвела нарушенная возле яйнями координация. Я прыгнул, перекатился, уклоняясь от рванувшегося мне навстречу бревна, соскользнул по шесту, протиснулся в щель и по натянутому канату пополз к финишу. Когда спрыгнул на пол матершинник только брался за канат. Крики в зале стихли. Болели не за меня. Ну, спросил я сержанта, когда тот встал рядом, что насчет задницы? Контрактники заржали. Они симпатизировали сержанту, но почему бы не посмеяться? Армейская жизнь бедна на развлечения. Матершинник метнул на меня злобный взгляд, и я понял, что позор мне припомнит. Неплохо, сказал командир роты, когда я вернулся к нему. Честно говоря, не ожидал. Прохоров у нас в числе лучших. Много пил вчера, сказал я. Майор кивнул, соглашаясь. Вот и сказал бы это ему сейчас. Подумалось мне, я для них никто, а тебя послушали бы. Однако майор промолчал. Он, как и личный состав роты, встретил меня прохладно. В беседе заявил, что прежний капеллан его вполне устраивал, толку в замене он не видит. Помогать мне воспитывать личный состав майор явно не собирался. Мстя прохара возбылась скоро. Я по-прежнему ждал исповедников в клубе, и они к моему удивлению прибыли. С десяток контрактников во главе с Прохоровым. С ними была девушка. Я узнал ее. В роте служили женщины, но Анна выделялась из их среды. Ее щеку пересекал шрам от края до подбородка. По видимому, рана плохо заживала, и из-за этого рубец вышел толстый и багровый. Лицо он уродовал. В роте, как я знал, девушку звали Анка пулеметчица. Импульсной пушкой она орудовала как кисточкой для макияжа. Мы это на исповедь, сказал Прохоров. Я заметил, как другие контрактники заулыбались и заподозрил подленьку. Прохоров подтолкнул Анну в спину и она подошла ко мне. Грешна, батюшка, произнесла, склонив голову. В ее голосе не чувствовалось раскаяния, да и говорила она громко. Исповедники так себя не ведут. Слушаю, сказал я. Я влюбилась в нашего родного священника и мечтаю его соблазнить, – сообщила девушка. КонTRACTники в стороне едва сдерживались от смеха. Все ясно, подстава. Мгновение я колебался. Прогнать Анну? Они этого и ждут. В полку будут обсуждать, как капеллан кричал и топал ногами на исповедника. Думал я недолго. Это тяжкий грех чада, – сказал громко. Встань на колени. Анна поколебалась, но подчинилась. Как говорят в миру, не согрешешь, не покаешься. Так что приступай. Я потянул молнию на брюках нежно и с молитвой. Конtractники на мгновение застыли, но затем, не удержавшись, заржали, сгибаясь от хохота, они метнулись к выходу. Анна вскочила и вся пунцовая устремилась следом. Владыка связался со мной в тот же вечер. Ты охренел, лейтенант? Набросился он на меня. Обращение по званию демонстрировало высшую степень его гнева. Предлагать прихожанке совокупление в церкви? В клубе, сказал я. Церковью он становится, когда заносят алтарь. Какой хрен разница? Рявкнул он. Она пришла на исповедь. Совсем нет. Их целью было унизить меня. Обдуманная провокация. А нука, нука. Заинтересовался Владыка. Я рассказал. Совсем охренели, сказал полковник после того, как я смолк. Надо же священника провоцировать. Что там твой командир думает? Я его раком поставлю. Не нужно, попросил я. Сам разберусь. Смотри, сказал Владыка. Но если что, как кстати ты и сказал, нежно и с молитвой. Он ухмыльнулся и прервал связь. Спустя день я понял, что родил мем. Я шел мимо проходной, где двое солдат из другой роты затаскивали в грузовик шкаф. Давай, давай, понукалых сержант, не ленись, нежно и с молитвой. Мем, мемом, ну на исповедь ко мне по-прежнему не шли. По этой причине не было и причта. Допускать к службе понамаря, который не исповедуется и не причащается, я не мог. Так продолжалось, пока нас не послали на боевую операцию. На конвои пираты не нападали, боялись. Что русские, что американцы разносили бандитов в пыль. Грабили одиночек. Не все владельцы транспортных кораблей ходили в конвоях. Во-первых, требовалось ждать, пока тот сформирует, а во-вторых, платить. Желающие сэкономить находились, а вот их-то и поджидали пираты. Они неплохо знали маршруты движения кораблей, или же кто-то сливал им информацию. Скорее всего, что второе. Грузовики захватывали, выгружали концентрат, а заодно чистили экипаж от ненужных им вещей и денег. Сами корабли пиратов не интересовали. Слишком приметные продать не удастся. Грузовики с разбитыми двигателями и с выведенной из строя навигационной системой оставляли в космосе. Пиратам требовалось время, чтобы безопасно уйти. Судьба экипажа бандитов не беспокоила. Остались живы, пусть радуются, поболтаются в космосе, а там найдутся по маяку. Иногда находили поздно. Незадолго до моего прибытия на Риджим патрульный катер наткнулся на ограбленный пиратами российский грузовик. Экипаж был мертв. Пираты забрали у них воду и продовольствие, и люди не дождались помощи. Этот случай всколыхнул базу. Ладно грабить. но приговорить людей к мучительной смерти с земли рыкнули найти и уничтожить пиратов решили ловить на живца операцию разработали в тайне шестая рота сопровождала конвой к приискам где ее ждал якобы нагруженный корабль обманка по документам в трюме корабля лежал концентрат на самом деле там оборудовали казарму для штурмовиков легенда была простой Корабль, не желая ждать каравана, отправляется в путь. Его захватывают пираты. И вот тут-то их ждет сюрприз. В штабе не сомневались, что информация о грузовике-одиночке попадет к пиратам, и те клюнут. На приисках текло, поэтому главным было обеспечить скрытность сюрприза. Об операции я узнал в последний момент. «Остаешься на базе», — сказал командир роты, введя меня в курс. «Хотел бы сопровождать роту», — возразил я. Зачем? – удивился майор. Капелланы не воюют, а у меня отличная медицинская подготовка, а с ротой летит всего один врач. А если раненых будет много? Священник в любом случае не помешает. Скажем, этого не надо, – перебил майор. Двухсотых у нас до сих пор не было и не будет, пока я командир. Кто такие эти пираты? Сброд. Только с безоружными могут воевать. Как он сильно ошибался? Выяснилось позже. На операцию меня взяли. Я связался с Владыкой, тот похлопатал. В штабе полка только плечами пожали. Капеллан хочет на операцию? Да хоть ват! Лишь бы под ногами не путался. Я обещал. Пираты ждали нас на середине маршрута. Появившийся на экранах крейсер дал предупредительный залп и приказал лечь в дрейф. Мы подчинились. Майор объявил боевую тревогу. У курки одетые в скафы выстроились в трюме. Мы знаем, что делать, парни, сказал майор. Как только откроют шлюз, слушали его в полухо. За время, что мы были в пути, порядок действий вбили в голову каждого, чему в немалой степени способствовали ежедневные учения. Командир роты службу знал. Когда он умолк, вперед вышел я. Майор глянул свирепо, но промолчал. Братья, сказал я. Сейчас это обращение было к месту. Скоро нам предстоит бой. Как ваш духовный отец, я хочу, чтобы вы шли в него причастившись святых даров, ибо в этом случае, если кто-то пойдет в схватке, то наследует рай. Я поднял над головой ларец со святыми дарами, а теперь повторяйте за мной. Я взял ларец в левую руку и перекрестился. Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Слова общей исповеди зазвучали слаженно и торжественно. Их произносили истово. Перед боем даже атеисты становятся верующими. Это нам еще в академии объяснили. Закончив, я достал из ларца патир и серебряную ложечку. Первым к причастию к моему удивлению подошел майор, видимо и его пробило. За ним встали командиры взводов, а далее выстроились солдаты и сержанты. К моему изумлению причаститься шли все, даже мусульмане сатиистами. Отказывать никому я не стал. В бой все мы тянем вместе и умирать, если не повезет, бок об бок. Последней подошла Анна. Она робко глянула на меня и назвала имя. Я поскреп ложечкой по дну потира и влил ей остатки вина с крошкой просфоры. Самому не осталось. Рота разбежалась по отведенным местам и ко мне подошел врач. Он не причащался, неверующий. Да и в бою ему не идти. Звали его Артём. Мы с ним были на ты. Этому способствовала каюта, которую мы делили, и разговоры о медицине. В них Артём спрашивал и отвечал. Таким образом, как я понял, он проверял, кого дали ему в напарники. Мои ответы удивили его. Откуда ты это знаешь, кап? – спросил, подняв брови. Учили в академии. Родители медики, – ответил я. Где они работают, уточнять не стал, но и учили тоже. Я не врал. В военно-духовной академии медицину преподавали всерьез. Одной из обязанностей капелланов была забота о здоровье солдат. Врачи из нас, конечно, не делали, но все же это было одной из причин, почему я выбрал военно-духовную академию. Медицина и священство влекли меня одинаково. Артёма ответ устроил, и я почувствовал, что в какой-то степени стал для него своим. Идём, кап. сказал Артём. Хочу посмотреть, возразил я. Тогда не будем путаться под ногами. Мы отошли в конец трюма. Взводы выстроились в боевой порядок. Вовремя. Грузовик дернулся. Пираты пристыковались. Из творки шлюза поползли в стороны. То, что я увидел потом, запомнилось навсегда. Толпа обвешанных оружием пиратов изумленно смотрела на нас. Они ожидали увидеть контейнеры с концентратом и перепуганный экипаж, а встретили изготовившуюся к бою роту. Сюрприз удался. "Агонь!" скомандовал командир роты. Завыла установленная на треноге импульсная пушка. Анна повела стволом. Полетели оторванные руки и ноги. Тяжелые пули сбивали пиратов с ног, разметывали их тела. В воздухе повис кровавый туман. Миг и пушка умолкла. Работа для нее кончилась. На стальном полу шлюза валялись куски окровавленного мяса. «Вперед!» Первый взвод рванулся на борт пиратского корабля. Расстояние до шлюза он преодолел в миг и исчез в коридорах. Следом устремились другие. Завыли импульсные винтовки. Взводы, растекаясь по палубам, вели зачистку. Еще на подходе пиратского корабля комп опознал судно и сбросил на визоры его схему, Командир роты нарезал взводом делянки, и теперь каждый чистил свой сектор. Пошли, тронул меня Артём. Сейчас наш черед. Планируя операцию в штабе сочли, что потери у курков составят считанные проценты. С кем воевать? Пираты – это вооруженные бандиты не более. Что он может противопоставить обученному солдату? Не та подготовка, защита, древние оружия. К тому же сколько пиратов на корабле? С полсотни, сто максимум. Тройное превосходство в численном составе, умение вести бой в ограниченном пространстве, все это сулило роте быстрый и малокровный успех. Штаб ошибся. Пиратов оказалось больше. Почему-то в ничью светлую голову не пришла мысль, что разгрузить транспортник в космосе малым числом людей попросту невозможно. Отсутствуют нужные механизмы. Контейнеры таскают вручную, а для этого нужны руки. Разработчики не учли, что при наличии денег оружие можно купить любое, ну почти. А нанять инструкторов, которые научат бандитов этим оружием владеть, и вовсе не проблема. За ошибки в войне платят кровью, нередко большой. На палубах рота завязла. Пираты сопротивлялись отчаянно. Рассчитывать на снисхождение они не могли. Пожизненная каторга – это лучшее, что их ждало. К тому же у них оказался решительный командир. Он не пошел с первой партией, оставшись контролировать захват в рубке. Сообразил он быстро. И теперь взводы с кровью давили очаги сопротивления. Раненых несли много. Нет, не так. МНОГО! Уже через пять минут боя они заполнили холл у операционной, а их все тащили и тащили. «Кап!» — шепнул мне на ухо Артем. «Жопа! Всех не спасем! Я буду оперировать, а ты сортируй!» С очень тяжелыми ранами, он вздохнул. Ты меня понял? Берем тех, кто гарантированно выживет. Артём убежал в операционную, а я занялся сортировкой. Кандидатов на жизнь санитары тащили в операционный блок, безнадежных складывали в стороне. Ранения были ужасающими. Броня скафов не выдерживала выстрелов импульсных винтовок, проникающие ранения в грудь и живот, полуоторванные руки и ноги. Последними занимался Артём, но он зашивался. Тяжелыми занялся я. Меня учили лечить травмы. В Германии любая клиника, независимо от ее профиля, обязана принять пострадавших в аварии людей и оказать им необходимую помощь. Отцовская располагалась в бойком месте, поэтому раненых везли часто. Главное сразу остановить кровотечение, обучал меня отец. Иначе больной умрет в считанные минуты. Поэтому пломбируй сосуды. Легкий эмпием, затем оценка повреждений. Разобравшись, давай посыл на восстановление органов. Не забывай про тромбы и кровь в грудной полости. Тромб постановит сердце, а кровь сдавит легкие. Но тромб первым делом. С пятнадцати лет я помогал отцу и через год уже справлялся самостоятельно. Отец только контролировал. Санитары стаскивали с раненых скафы, срывали одежду, а я склонялся над развороченными грудными клетками и животами. Остановить кровотечение. Оценка: пробита легкая, кровь в плевральной полости, эмпед. Сломанные ребра и развороченная лопатка – это на потом. Теперь проникающие ранения брюшной полости. Кровь брызгала мне на одежду и на лицо. Руки и вовсе выглядели, как у маньяка-садиста. Мыть их не было времени. Я ловил на себе взгляды испуганных санитаров, но не обращал внимания. Некогда. Остановка кровотечения. Оценка повреждений. Импет. Когда раны груди и живота кончились, занялся оконечностями. Остановить кровь. Свести края ран. Снять жгут. Импет. Я потерял счет времени. Кровь. Разверстые раны. Раны. Запах внутренностей и их содержимого. Все это слилось в одну бесконечную жуткую череду, вырваться из которой, как казалось, уже не получится. Я впал в транс и перестал соображать, что делаю. Очнулся я от того, что меня трясли за плечо. Я открыл глаза. Надо мной склонился Артем. Вставай, Кап, сказал он и помог подняться с пола. Меня шатнуло. Артем поддержал. «Где раненые?» — спросил я, оглядывая залитый кровью холл. «Кончились», — объяснил Артем. «Как и пираты. Мы победили. Идем. Тебе надо отдохнуть». Я кивнул, говорить не было сил. Подскочивший санитар отвел меня в каюту. Там он стащил с меня окровавленную одежду, помог вымыть руки и лицо. Как я упал в кровать, уже не помнил. «Что ты делал с ними, кап?» спросил на завтра Артем и пояснил с ранеными они живы даже те от кого этого не следовало ждать более того думаю они поправятся как тебе удалось с божьей помощью сказал я или ты сомневаешься маловер некоторое время он молчал видимо переваривал услышанное научишь меня спросил погодя не выйдет сказал я с этим рождается «С таким талантом и священник?» — покачал головой он. «Кап, ты не знаешь себе цены!» «Души людей спасать важней!» «Идем завтракать!» — вздохнул он. «Раненых мы довезли. Никто не умер. В пути я лечил их, поэтому многие вышли из корабля самостоятельно. Санитарные флайеры увезли их в госпиталь. Поредевшая рота отправилась на базу». Там я завалился спать и продрых двенадцать часов. Спал бы больше, если бы не коммуникатор. Через час построение роты, сообщил майор. Форма одежды парадная. Было странным, что позвонил он сам, но я не стал забивать голову. Времени было в обрез. Следовало умыться, привести в порядок форму и позавтракать. Я успел. На плац пришел сытым и в хорошем расположении духа. Рота заканчивала строиться. Я встал рядом с майором. Он покосился, но промолчал. Я глянул на строй. Даже на беглый взгляд было видно, как он поредел. От некоторых взводов уцелела лишь половина. Равнень, смирно! Рявкнул заместитель командира по строевой части и, печатая шаг, направился к нам. Подойдя, он вскинул ладонь к фуражке. Товарищ майор, шестая рота по вашему приказанию построена. Командир сделал ему знак встать рядом. Товарищи, сказал он громко, и эхо понесло это по плацу. Хочу выполнить ответственное поручение командования. За успешное проведение операции по уничтожению пиратов от лица службы и личному составу роты объявлена благодарность. Служим России! – рявкнул Строй. Вольно, – скомандовал майор. Несколько человек из числа наиболее отличившихся представлены к наградам. И еще. Из-за просчетов в планировании рота понесла потери, самые большие за ее историю. «Сорок семь бойцов находятся в госпитале». Он помолчал. «Мы недооценили противника, поэтому заплатили большой кровью. Одно радует, двухсотых нет. А они непременно были бы, если бы не наш капеллан». От неожиданности я вздрогнул. Как сказал мне врач, многих бойцов лейтенант Головатый вытащил с того света. Как ему это удалось, врач не знает. Капеллан заявил, что с божьей помощи. Но врач думает, что у батюшки целительский талант. Как бы то ни было, я рад, что капеллан был с нами. Хотя, честно признаюсь, не хотел брать его на операцию. Майор вздохнул. Вы знаете нашу традицию. Можно служить в роте и не быть укурком. Им становится тот, кто зарекомендовал себя в бою. Решение принимает личный состав роты. Как думаете, батюшка достоин? Строй завопил. Майор поднял руку и у курки стихли. Провести посвящение. Он сделал знак. Из задних рядов вышла Аня с кубком. Его явно заимствовали из спортивных трохеев. Недоумевая, я смотрел, как Аня приближается. Не дойдя до меня шага, она остановилась. Лейтенант головатый и младший сержант Быкова в том бою были самыми полезными, сообщил майор. Оба представлены кардинам. Обычно посвящение проводит командир, но я думаю, что Быкова заслужила эту честь. Давай, Аня. Девушка протянула мне кубок. Я взял его и заглянул внутрь. В прозрачной жидкости на дне поблескивал знак в виде щита. На нем череп держал в зубах акурок. Я поднял кубок к носу. Водка. Давай, лейтенант, приободрил майор. Меньшую посуду не нашли. вздохнул я. — Мне доложили, что из меньшей ты не пьешь, — усмехнулся командир. По строю прокатились смешки. Я обреченно выдохнул и приложился к копку. Водка огненной струей хлынула в горло. Я сдержал рвотный спазм, допил, подцепил губой знак и, зажав его в зубах, перевернул кубок донцем вверх. — Приветствуем нового укурка, — скомандовал майор. Ура! завопил строй. Я вернул кубок Анне и прикрепил знак к мундиру. Девушка повернулась и пошла обратно. Выглядела она довольной. Не стоило гадать, почему посвящение поручили ей. Рота заглаживала вину. Слово Капеллану, сказал майор. Я поправил крест на груди и шагнул вперед. Благодарю за честь. Хоть я и не курю, но звание укурка обещаю нести с достоинством. По рядам пробежал смешок. И напоминаю, что по-прежнему жду вас на исповедь. Майор рядом чуть слышно простонал.